Глава 9 Под люстрой, подвешенной на черной цепи, свисающей с алебастровой потолочной розетки, располагался громадный выставочный стол, примерно в 6 метров в длину, 4 в ширину и метр в высоту. Стены вокруг композиции были обклеены теми же обоями со средневековым узором, что и во всем красном доме в тех местах, где не было деревянных панелей. Густого бордового цвета, поглощающего естественный свет. Периметр комнаты был забран высоким деревянным блинтусом снизу и длинным карнизом сверху. И никакой мебели, никакого декора. Ничто не должно было отвлекать внимание зрителя препятствовать восторгу, смешанному с ужасом при виде того, что создал и выставил в своем доме М. Г. Мейсон. Катрин на время потеряла дар речи. Пауза была достаточной, чтобы Эдит успела, очевидно, насладиться ее вытаращенными глазами и открытым ртом. Возможно, Именно поэтому Мот не произнесла ни слова, а Эдит провела всю жизнь в безмолвной и невольной компании грызунов и лесного зверя. Все прочие персоны были не более чем помехами. Часто на завершение одной композиции у дяди уходили годы. Над этой он работал 10 лет, плюс год планирования, прежде чем он освежевал первую крысу. Кэтрин все еще не могла ответить. Всего под стеклом 623 объекта. Их всех поймали собаки, специально обученные не калечить добычу. И несколько десятков лет в Красном доме нет крыс. Может быть, они еще помнят. Эдит усмехнулась в собственной шутке: Дядя так наловчился, что мог полностью обработать крысу за 16 часов. Но прежде чем сделать первый надрез, он планировал позу каждой из них до мельчайших подробностей. У крыс ужасно тонкие лапы. Лапам животного вообще сложнее всего придать правильное положение. Но дядя стал настоящим специалистом в этом деле. А моя мама снимала мерку с каждой из них для пошива униформы. Кэтрин покатила кресло с Эдит вдоль выставочного стола. От нескольких беглых взглядов на композицию у неё закружилась голова, но она ещё не могла воспринять все сложности диорамы. Через стекло открывался вид в ад. «Не понимаю, почему никто этого не видел?» Колёса кресла скрипнули, пол издал стон, и в этом пространстве звуки показались Кэтрин столь же нежелательными, как её собственный голос. Они как будто «нарушали сон комнаты». Эдит улыбнулась. О, видели? Однажды. Но вам повезло, мисс Говард. Вы первая, не считая членом семьи, кто увидел славу за последние 70 лет. Хотя стремились многие. Услыхав они о тех немногих, которые действительно видели ее, это было до того, как дядя осознал, что в качестве предупреждения его работа бесполезна. До Второй мировой войны она один раз выставлялась в устаре, но ненадолго. Он-то надеялся, что она устрашит людей и тем самым остережет от еще одной великой бойни. Но он был недоволен реакцией на его работу. В газетах его порицали за жестокость и отсутствие патриотизма. Кто-то даже назвал его безумцем, милочка. Школьники были в восторге от славы, но совсем не за то, за что следовало бы. И дядя вернул ее домой. Она делится на 10 секций. Согласно указаниям дяди, когда коллекция перешла в мое управление, я отказывала в любой просьбе взглянуть на эту работу, пока они не забыли. Теперь у меня нет выбора. Но дядя понимает. Он. Но Кэтрин вскоре упустила направление мысли. К тому же, так и не сумела спросить Эдит тоже всё-таки нарушил тишину в комнате, в которой она только что блуждала в темноте. С того момента, как она открыла шторы, этот вопрос преследовал её. Но, стоя перед Славой, ни о чём другом думать было нельзя. «Вы должны понимать», — дядя вернулся с фронта другим человеком. То, что он пережил в Великой войне, опустошило его. И хотя он был добровольцем, не комбатантом, Он отправился на передовую, чтобы быть рядом с солдатами и дать им хотя бы малое утешение посреди ужасов, которые мы не в состоянии вообразить. Он видел такое, такие вещи. Он потерял веру, и не только в Бога, но и в людей, в общество, в человечество. Его потеря веры была колоссальной, можно сказать, полной. Какая тяжкая ноша для капеллана. «Капеллана?» Он был, да, служителем Господа. Когда-то эта деревня была его приходом. Он стал капеллоном в 38-м Валийском батальоне. Частная инициатива. Тогда таких было много. Он пошел добровольцем в 1915-м, вслед за двумя младшими братьями. Он их очень любил и думал, что сумеет о них позаботиться. Эдит вздохнула и подняла брови, аккуратно нарисованные на ее алебастровом лбу. Гарольд, самый младший, пал в Мамецком лесу в 1916 вскоре после прибытия. Это было одно из сражений на Сомме. Потом их батальон участвовал в третьей битве на Ипре, и Льюис погиб при пилками через год после Гарольда. Бедняжку Льюиса отравили газами. И эти крысы в грязи были исцелением Мейсона или скрупулезным продолжением кошмара. Кэтрин вновь уставилась на то, что она поначалу приняла за маленьких человечков, настолько правдоподобны были их позы на задних лапах, настолько одушевленными и человеческими были гримасы ужаса, боли, страха и отчаяния, так убедительны их военные формы, оружие и страдания на земле, что в течение нескольких секунд она не сомневалась, что смотрит на толпу крохотных людей, завязших в одном из внутренних кругов ада. Чёрный пейзаж сам по себе был настолько убедителен, сырой, вздыбленный и бесцветный, что Кэтрин казалось, будто она чувствует его запах сквозь стекло. Стенки диорамы были окрашены с фотографической точностью, продолжая словно уходящую в бесконечность во всех направлениях картину окопов, рваные проволоки, взрывов снарядов, воронок от мин, густого дыма и разнесённых в щепки деревьев. И ещё она не видела Эдит такой воодушевленной. Маска колючей враждебности, которую она донесла до порога этой комнаты, казалось, растворилась, как только появилась возможность порассуждать о ее дяде, человеке, нежно лелеемом ее долгой памятью. «После того, как убили Льюиса, дядю списали по инвалидности из-за брюшного тифа и дизентерии. Какое-то время он страдал от обоих недугов одновременно». Мама говорила, что в первый раз домой его привёл не Тиф, а разбитое сердце, и он мог бы пересидеть войну дома, но вернулся в свою роту и на передовую едва немного оправился, чтобы продолжить службу. Когда я достаточно выросла и смогла понять, мама сказала мне, что он был преисполнен решимости погибнуть на фронте, чтобы вновь оказаться рядом с братьями. «Но, милочка...» судьбе было угодно оставить его в живых. В 1918-м он опять вернулся домой, на сей раз с раной, в битве при Камбре. Когда его батальон захватил Виер Утре, дядя получил тяжелейшее ранение в голову шрапнелью. Рана изуродовала его, но, возможно, спасла жизнь. «Я не знала...» Кэтрин сглотнула комок эмоций, подкативший к горлу. «Это...» Она не знала, что сказать. Это страшная и печальная история. Она чувствовала себя странно. Здесь, в Красном доме, рассказ Эдит воспринимался как свежие новости. Мне так жаль. Разве такое можно забыть? Дядя считал, что нельзя. Он себе этого позволить не мог. После войны он жил здесь затворником со своей сестрой Виолеттой, и моей матерью. Она вернула его в мир. «Потому что им предстояла работа. Они всё делали вместе. Я полагаю, вам нужно составить перечень всего этого». «Да». «Разделять диараму нельзя. Таково наше единственное условие. Она должна остаться целостной». «Разумеется. Да и кто бы мог помыслить о таком?» Но Кэтрин знала, что многие вполне могли бы. Если не найдется покупателя, который сможет дать настоящую цену за всю работу, каждую из десяти секций придется продавать по отдельности, а то и более мелкими частями. Диорама была великолепна, но в то же время ужасна, и Кэтрин не могла представить себе кого-то, кто захотел бы подолгу любоваться ею. Возможно, заинтересуется какой-нибудь музей, а лучше бы художественная галерея, потому что это было именно искусство, настоящее искусство. Эдит права. М. Г. Мэйсон был художником, и великим он потряс ее до глубины души. Ей казалось, что она могла бы простоять в этой комнате весь день и все равно не разглядеть и половины деталей под стеклянным колпаком. «Пора посмотреть еще одну, и на сегодня будет достаточно». «А есть еще одна?» Ещё 4